Явление шестое. Бальзаминов и Бальзаминова. Бальзаминов. «Ну, маменька, что вы на это скажете? Месяц-то, месяц-то!» Бальзаминова. «Что сказать-то тебе? По-моему, еще очень-то радоваться нечему, еще верного ничего нет». Бальзаминов, а все-таки маменька, видно, что она в меня влюблена, и дом маменька у нее каменный. Ах, блаженство, Бальзаминова, уж и влюблена. Понравился ты ей так с виду, вот и все. А ты того не забудь, что ты еще с ней ни одного слова не говорил. Что-то она тогда скажет, как поговорит с тобой. Умных ты слов не знаешь. Бальзаминов, это маменька нужды нет. В нашем деле все от счастья. Тут умом ничего не возьмешь. Другой и с умом, до да лет пять даром проходит. Я вот и не умен, да женюсь на богатый Бальзаминова. Вот что, Миша. Есть такие французские слова. Очень похожие на русские. Я их много знаю. Ты бы хоть их заучил, когда на досуге. Послушаешь иногда на именинах. или где на свадьбе, как молодые кавалеры с барышнями разговаривают. Просто прелесть слушать. Бальзаминов, какие же это слова, маменька? Ведь, как знать, может быть, они мне и на пользу пойдут. Бальзаминова, разумеется, на пользу. Вот слушай, ты все говоришь, я гулять пойду. Это, Миш, нехорошо. Лучше скажи, я хочу... Проминаж сделать. Бальзаминов. Да, с маменькой это лучше. Это вы правду говорите. Проминаж лучше. Бальзаминова. Про кого дурно говорят, это мораль. Бальзаминов. Это я знаю. -с. Бальзаминова. Коль человек или вещь какая-нибудь не стоит внимания, ничтожная какая-нибудь, как про нее сказать? Дрянь? Это как-то неловко. Лучше сказать по французски гольтепа Бальзаминов. гольтепа Да, это хорошо. Бальзаминова. А вот если кто заважничает, очень возмечтает о себе, и вдруг ему форста собьют, это асаже называется. Бальзаминов. Я этого маменька не знал. Это слово хорошее. «Асажа! Асажа!» Бальзаминова дай только припомнить, а то я много знаю. Бальзаминов, припоминайте, маменька, припоминайте. После мне скажете, теперь сбегать в цирюльную завица, да и бежать. Вот, маменька, полечу то я, кажется, и ног-то под собою не буду слышать от радости. Ведь вы только представьте, с собой не дурна. дом каменной лошади. «Деньги! Одна! Ни родных! Никого! Вот где счастье это Я с ума сойду!» «Кто я буду? Меня тогда и рукой не достанешь! Мы себя покажем!» Бальзаминова. «Нак вот еще письмо к тебе!» Отдает письмо Устрашимова. Бальзаминов берет письмо и распечатывает. мы себя покажем маменька мы себя покажем читает Боже мой с отчаянием садится на стул всё кончено всё бальзаминова что там еще за беда случилась?» бальзаамиов всё всё кончено нечего теперь и думать и мечтать как обухом, так и ошарашил. Бальзаминов наладил одно. «Да ты скажи мне, что такое?» Бальзаминов. «Нечего и завиваться идти, и не пойду. Вот тебе и дом. Точно как я все это во сне видел». Бальзаминов. «Эх, глуп ты, Миша!» Бальзаминов. «Да, глуп. Хорошо вам разговаривать-то. Поглупеешь, как вот эдакие письма получать будешь». Я вот сижу, маменька, а ведь я убитый. Бальзаминова, да читай, что за страсти такие! Бальзаминов, это наказание. Ну, что я ему сделал? Слушайте, маменька, хочет читать и останавливаться. Разбойник, право, разбойник, читает. Михайло, я давно слышал, что ты ходишь мимо известного тебе дома, но не верил. И ро что у него маменька разбойницкая, — читает, — но не верил. Я думал, что ты, зная меня, не посмеешь этого сделать. Теперь я сам тебя видел и знаю, что ты кинул в окно записку. Такой подлости я от тебя не ожидал. — Почему что-то подлость, — позвольте вас спросить. А он сам разве этого не делает? Откуда ж у него перстни до да цепочки-то? — Бальзаминова, да ты читай. Бальзаминов. «Сейчас, маменька!» читает. «Я уж два года знаком с этой дамой. Кто ж его знал? Разве я знал это?» Бальзаминова. «Ну а если бы знал?» Бальзаминов. «Разумеется, бы не пошел». Бальзаминова. «А чего бы это не пойти? Что он тебе, начальник, что ли? Ведь она еще не жена ему. Кому удастся того и счастье?» «Ну, читай дальше». а то не пошел бы. То-то вот ты тетеря у меня. Вот что мне и горько. Бальзаминов, это я маменька так сказал. Может быть, я и пошел бы. Бальзаминов, ну что там дальше? Бальзаминов читает. Теперь у нас вышла ссора из капризу. Бальзаминова вышла ссора. Ну вот и прекрасно. Ты и должен этим пользоваться. Бальзаминов. «Да, как же, прекрасно! Вы послушайте, что он дальше-то пишет!» Читает. «Но я надеюсь помириться с ней, следовательно, ты мне мешать не должен. Если бы она была поумней, я бы тебя не боялся, а то она по глупости готова всякому дураку кинуться на шею». Бальзаминов. «И чудесно! И чудесно!» Бальзаминов. «Ах, маменька!» Да уж вы не перебивайте, — читает, — по этому самому ты не смей ходить в ту сторону. Вот он что, — читает, — если тебе жизнь еще не надоела, чтобы и нога твоя там не была. Как это вам покажется? Бальзаминова, небось страшно. Бальзаминов, а то не страшно, ведь я чай один у вас, сын-то. Но вот дальше-то, — читает, — а то я тебя изувечу или совсем убью. Так ты и знай, вот тебе и вся недолга. Бальзаминов, что такое? Я не дослышала. бульзаминов робко. Вот тебе и вся недолга. Бальзаминов, скажите, пожалуйста, так вот вас и испугались. «Ну что ж ты молчишь?» «Бальзаминов, что ж мне говорить-то? Точно меня чем ошибло? Ничего не помню, из головы все вылетело, словно как пустая теперь». «Бальзаминова, что ж ты, пойдешь или нет?» «Бальзаминов, как идти-то, маменька? Разве мне жизнь не мила, что ли? Как не бедствуешь, а все, пожить-то хочется». «Бальзаминова». а дом-то каменный, а лошади, а деньги. Бальзаминов. Ах, не терзайте вы меня! Хватает себя за голову. Что мне делать? Батюшки, что мне делать? Бальзаминова. Так ты в самом деле боишься, что он убьет тебя? Бальзаминов. Убьет, маменька, убьет! Уж я его знаю! Стоит, задумавшись. Бальзаминова. А я так думаю, что не убьет. Глупый ты человек. Ведь за это в Сибирь ссылают. Кому охота? Побить, может быть, побьет. Это я не спорю. Клён сильнее тебя. Бальзаминов в задумчивости. Сильней. Бальзаминова. Зато, коль ты понравишься, какой ты ему нос-то натянешь. Бальзаминов все в задумчивости. — Асаже? — Бальзаминова. — Да, асаже славное сделаешь. Бальзаминов несколько времени стоит молча. — Ну, была не была. — Прощайте, побегу завиваться. Бальзаминову. — Ступай. Волк бояться в лес не ходить. Бальзаминов. — Именно. Ну, Страшимов, посмотрим, чья возьмет. Уходит.